Эпилог. Через неделю Кира отыскал и перегнал мою тачку. Одеяло и куколку из багажника я выбросила, а следом решила поменять и машину, чтобы больше не подводила. Хотя, кто знает, если бы не долбанный движок, глохнущий на каждом шагу, может быть, у того боя был бы другой исход. Осень становилась все ярче. Следом пришла зима и незаметно пролетела. На Новый год я загадывала, чтобы моя малышка вновь стала человеком. Я могла думать только об этом. Прятала ее от всех, только Лере позволила познакомиться и то после долгих раздумий. Сестрица сказала «вся в папу» и выразила надежду на лучшее. Иногда Лера наведывалась к нам в клуб, чувствовала себя уверенной и больше на нас не глазела, когда мы с мальчиками сидели втроем. У всех свои особенности. У меня это семья, мужчины и ребенок. Сестра сказала, что бывает и хуже, сестра одна, а личная жизнь никого не касается. В декабре мы ходили к другой травнице, за советом. Она посмотрела ребенка и сказала, что с возрастом все должно сгладиться. «Ждите», — сказала она, — «наберитесь терпения, к 3-4 годам она начнет меняться». Но это случилось раньше, к двум. Как и все в жизни, это произошло, когда я меньше всего ждала. Однажды утром подошла к кроватке, а там лежал обычный ребенок, без звериных черт. Я так обрадовалась, что начала орать, подзывая мальчиков. Это был самый счастливый день в моей жизни, один из многих, что я провела здесь. В Авалон я вернулась навсегда, Всё обдумала и поняла, хочу домой, к своей семье, своим мужчинам. И нашей дочери будет лучше, когда мы вместе. Этот мир слишком опасен для ребенка, а так безопаснее. Да и не было у меня другого дома, я их любила, жила с ними, куда мне идти? Потом мальчики заговорили о том, что клуб – неподходящее место для ребенка. Кирилл решил, что нам нужен дом, за городом, разумеется. Руслан начал огрызаться, как всегда, а я наблюдала за ними с кровати. Сидела, поджав ноги на скользких черных простынях и держала нашу дочь на коленях. Мальчики рычали друг на друга, расправив плечи. Ада ковыряла кружево на моем халате. Тяжелое сонное тепло ребенка успокаивало уносила в уютный дом, который был в моем сердце. Я снова попросила их не ссориться, обсуждение временно заглохло. А я, не обращая внимания на любопытные пальчики, ковырявшие дырки в моем дорогом сердцу и кошельку-халате, пыталась представить наше будущее, какими мы станем через 10-20 лет. Привыкнут ли они друг к другу? Не все было идеально. Я смотрела на Кира, который в полоборота рычал на Руслана. Он выглядел, словно готов убивать. Но этого не случилось. Они поделили деньги, территорию, заботу о нашем ребенке, меня. И я склеила нас заново. Наверное, мне придется родить ребенка и Киру, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Я думаю, им обоим нужно это. Видела в глазах Руслана, когда он играл с дочкой или носил на руках. Видела в глазах Кирилла. Они заботились о нас. Они нас любили. Еще я думала о Леонарде. Иногда я мысленно благодарила его. Именно он впервые дал надежду, намекнув, что дочь может быть жива. С него моя семья началась заново. Алина осталась в Авалоне. Иногда так бывает, что некуда идти. Я ее понимаю. Что стало с Марком и его братом, не знаю. Иногда до Авалона долетали слухи о странствующих львах. Но они ли это, неизвестно. Обещания они сдержали и больше не возвращались в город». А мне до конца жизни придется остаться той самой Оливией, о которой рассказывали страшные сказки. Но другого мне не надо. Это они сделали меня счастливой. В тот роковой день, когда зверь подхватил меня на руки, визжащую от страха, и бросил в машину, где ждал Руслан. Тот день определил мою судьбу, сделал меня такой, какая я сейчас. Оливия из Авалона. Их любовь. Их пленница.